452. -е. Матерь огней йоги. Сын мой, хвалю за способность от земли отрываться и с нами в сознании быть. Даже когда мысль наша устремлена к вам напряжённо, всё же надо от себя отойти, этим её уловить в приявном и полнострунном к нам устремлении. Входишь вообще не с нами.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 С нами же строишь и нам помогаешь сеть света над планетою прочить и мыслью укрепить. Ритму утверждаемый одобряю. Ритмом приуспеешь во многим касающимся дел наших. Прощается всё, когда зерно духа крепнет. Тогда я ошибке ничто, сжигаешь их пламенем духа, а за постоянство хвалю.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 помню и вижу и жду